Эдуард Успенский. Чебурашка – это мужик. Классик Эдуард Успенский, который дал миру Чебурашку и Простоквашина, чем завоевал непререкаемый авторитет у наших детей, вступил в восьмой десяток жизни и деятельности, причем очень активно. Он пишет, полон планов, продвигает на рынке свои бренды, судится, поет и играет в теннис. отчего он навстречу пришел в гипсе на правой руке, неудачно упал на корте. Эдуард Николаевич Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске Московской области. В 1961 закончил Московский авиационный институт. Печатается с 1960 года. Начинал как юморист, выпустил юмористическую книгу вместе с Аркадием Аркановым и Григорием Гориным. Придумал детские передачи «Радио няня», «Абвгдейка», на радио и ТВ вел музыкальную программу «В нашу гавань заходили корабли». Прославился как автор детских книжек «Крокодил Гена и его друзья» 1966 и «Вниз по волшебной реке» 1972. Совместно с Романом Качановым написал пьесы «Чебурашка и его друзья» 1970, «Наследство Бахрама» 1973 и другие. В 80-е и 90-е написал «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу», лекции профессора Чайникова, занимательный учебник по радиотехнике и другие. По многим книжкам Успенского сняты широко известные мультфильмы. В 1979 на МКФ в Москве получил приз детского жюри за фильм трое из Простоквашина», в 1980 первый приз на кинофестивале в Бильбао за фильм «Дядюшка Ау».